Глава 22 Дорога в ад. Часть вторая. Взлетев как можно выше, архангелы поспешили к месту проведения ритуала. Но вот уже со всех сторон к ним устремились тысячи демонов. Весь ад восстал против них. Рассчитывая на мягкосердечность ангелов, Гатаон натравил на них даже чертят, Стаи маленьких демонов бросались на крылья ангелов и разрывали их в клочья. Концентрируя силу в ладони, архидемоны метали ангелам в спины тяжелые сгустки алого пламени. Уцелеть в таком безумии и пылающем хаосе казалось невозможным. Попадая в цель, огненный жар, словно живое пламя, пожирал ангела, и тот, вопя от нестерпимой боли, срывался вниз. За немногочисленной группой, которая уже насчитывала всего семь архангелов, гналась огромная свора, состоящая из всех жителей ада. Чтобы пробиться к нужному проходу в стене, архангелам пришлось проявить неслыханную изворотливость и жестокость. Мечи архангелов разили не только свирепых архидемонов, но и простых жителей и даже детей. Отрубив чертенку крыло, Ардиус прикусил язык до крови. Он бы с радостью пожертвовал собой, чтобы спасти этих невинных детей, но долг был превыше всего. Со скорбью в сердце он продолжал лететь вперед и проклинать действия Гатаона. Ларель без лишних сомнений рассекала любого демона, что попадался ей на пути, а своими невидимыми щупальцами активно защищала Михаила. Для нее сохранить ему жизнь было так же важно, как убить сатану и Гатаона. Это сейчас Михаил беззащитный ангел без руки, а с силой света он грозное оружие, которое уничтожит все чумы. Однако планом на будущее угрожал ангел, что летел позади. Как только все закончится, Легер поведает остальным о том, что видел. Этого Лориэль позволить не могла. Своими щупальцами она перенаправила огненный шар Легеру в спину и, делая вид, что пытается спасти, столкнулась с ним. «Берегись!» — выкрикнула Лорель, и в то же мгновение короткая, пропитанная парализующим ядом игла вошла Легеру в бок. Не имея возможности взмахнуть крыльями, Легер стал легкой добычей огненных шаров. «Легер! Нет!» — еще громче крикнула Лорель, в попытке ухватиться за его руку. Ее искусная игра удалась. Все выглядело так, словно его убили демоны. Тело пылающего архангела рухнуло вниз и разбилось о крыше домов. К моменту, когда архангелы достигли назначенного места, их уже было пятеро. Все измотанные и израненные. «Идите вперед!» — сказал Ардиус, занимая позицию в узком проходе. Мы задержим их здесь, а вы остановите ритуал. Не верю, что говорю это, но заставьте Гатаона пожалеть о содеянном. Кровь наших братьев и его народа на его руках. Не сомневайся, мы его остановим, ответил Михаил и вместе с Ларриэль отправился дальше. Вот, детишки, мы и остались втроем, улыбнулся Ардиус. «Когда-то каждый из нас служил под началом стальной Екатерины, бился с ней бок о бок. Так давайте и сегодня покажем, на что способен ее личный отряд». «Поддерживаю», — присоединился Ник и точным ударом повалил архидемона на землю. «Что-то мне подсказывает, что это будет славная, но последняя для нас битва», — отразив огненный шар мечом, отозвалась Мария узкий проход, в котором архангелы укрылись за толстыми воротами, позволял сдерживать натиск орды демонов, но одновременно делал их легкой добычей для огненных шаров. Битвой впрямь обещала быть очень жаркой. Преодолев длинный коридор, Михаил и лариэль выбежали к широкому каменному мосту, под которым бурлила лава. На другой стороне расположился жертвенный алтарь, где в глубокой яме, к дну которой вели ступени, лежал сатана. Вокруг алтаря архидемоны установили клетки с грешниками. Прогнившие внутри и снаружи души людей бились остальные решетки и с криками тянулись к демонам. В их обезумевших глазах осталось лишь желание убивать. Гелон с презрением посмотрел в их сторону и вместе с остальными архидемонами продолжил выводить символы на ступенях. Лариэль и Михаил вихрем полетели в сторону алтаря, но на их пути полыхнул широкий столб огня, из которого возник Гатаон. «Не так быстро!» словно гром прогремел голос Гатаона. «Неужели вы возомнили, что вдвоем, без силы света, сможете мне помешать?» «Расходимся», — скомандовал Михаил, и ангелы попытались облететь Гатаона с разных сторон. Одним лишь взмахом своих гигантских крыльев архидемон свел их попытку прорваться на нет. Мощный поток обжигающего воздуха отбросил ангелов назад. Однако Лориэль не собиралась сдаваться. Девушка вновь попыталась долететь до алтаря, но на этот раз она держалась от моста на значительном расстоянии. Повелитель демонов не упустил возможности взмахнуть ладонью, Отчего бурлящая под Ларель магма гейзером ударила вверх. Ларель едва успела увернуться от смертоносного потока. Однако уйти целой из-под дождя горячей магмы ей не удалось. Брызги раскаленной смеси оставили на ее теле и крыльях глубокие ожоги. Регенерация безликого быстро справилась со своей задачей и залечила раны, но ей все равно пришлось отступить. Попытки сжечь Лореэль заживо. Гатаон призывал один гейзер за другим. «Нужен другой план», — сказал Михаил, как только Ларель вернулась к нему на мост. «Разделимся. Я отвлеку его, а ты прорвешься к алтарю». «Но у тебя же нет сил света», — возразила Ларель. «Ничего, сейчас это не важно. Главное — прервать ритуал», — сказал Михаил, после чего полетел на Гатаона. Повелитель демонов встретил старого знакомого жарким огнем из своей пасти. Каменный мост в мгновение покрылся языками пламени и местами оплавился. Больше он не собирался сдерживаться. Теперь он атаковал в полную силу с намерением убить ангелов. Михаил воспользовался потоком воздуха, который возник от дыхания Гатаона и взмыл к потолку пещеры, а оттуда ястребом спикировал к голове демона. Острье копья вонзилось в глаз архидемона, отчего тот издал глухой болезненный рев. Тяжелой ладонью Гатаон прихлопнул Михаила словно машкару и вдогонку пнул его копытом. Также Гатаон не упустил из виду Илреэль которая вновь пыталась долететь до алтаря. Его толстые цепи, словно хлыст, обвили тело девушки и рывком ударили ее о каменный мост. Гатаон собирался наступить на Ларель копытом, но та голыми руками разорвала стальные цепи и отлетела в сторону. Чтобы Михаил не стал жертвой массивных копыт, Лориэль перенесла его к началу моста. «Он слишком силен». Еле вымолвил Михаил. «Нам его не победить!» Раны Михаила оказались куда серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Без брони и света он стал манекеном для избиения. Его крыло, ребра и бедро были сломаны. Стальная рука разбита в дребезги. Пользуясь моментом, пока Гатаон извлекает копье из глаза, Ларель принялась лечить Михаила. Времени оставалось совсем мало. Гелоны и архидемоны уже закончили наносить символы и приступили к проведению ритуала. — смеялся Гатаон. Это все, на что вы способны? Вы не в силах победить меня. Куда вам тягаться с голодом? Ваша слабость лишний раз подтверждает мою правоту. Ларрель потратила немало сил, чтобы быстро срастить кости Михаила. Из-за того, что она использовала для лечения силу голода, это был весьма болезненный процесс. Несмотря на исцеленное тело, сейчас Михаил был не в силах подняться. Полежи тут. Я совсем разберусь. Уверенным голосом заявила Ларрель. Не смей с ним сражаться, пытался остановить ее Михаил. Я приказываю тебе. «Нет смысла умирать нам обоим!» «Ну уж нет», — ответила Ларель, сверля Гатаона взглядом. «Я закончу начатое. Гибель наших товарищей не будет напрасной!» Ларель встала в полный рост и уверенным шагом направилась навстречу к Гатаону. «Возомнила, что сможешь одолеть меня в одиночку!» — смеялся повелитель демонов. «Даже с силой света ты для меня мелкая букашка, насекомая. Ни одному ангелу не одолеть меня». «А я и не ангел вовсе, рогатый ты выродок», — подумала Ларель и высвободила свою силу. Ее кожа стала черная как смола. Лицо скрылось за белой маской. На пальцах отросли острые когти, на плечах и груди раскрылись жаждущие плоти глаза. Затем Лориэль покрыла свое тело густым темно-зеленым дымом, который обратился устрашающего вида броней. Меч в ее руках увеличил свою длину в три раза. Истинный облик Лориэль был скрыт за искусной иллюзией, поэтому для Михаила и Гатаона Ее тело покрылось янтарной броней. За спиной девушки появилось еще два белоснежных крыла, а ее глаза и волосы полыхнули ярким светом. Светлое снаружи, темное внутри. Под обличием высшего архангела Лорель сделала рывок навстречу Гатаону. Ее длинный меч столкнулся с гигантским зазубренным клинком архидемона. Лязг металла заставил потолок пещеры осыпаться мелкими камнями и пустил по пылающему озеру крупную рябь. Повелитель демонов был сильно удивлен тем, что Ларель не только выдержала его удар, но и не сдвинулась с места. Когда их клинки вновь соприкоснулись, на теле Гатаона возникли глубокие колотые раны. Наблюдая за их схваткой, Михаил решил, что Лариэль двигалась настолько быстро, что Гатаон попросту не успевал отражать ее атаки. На самом же деле Ларель лишь защищалась мечом, а раны наносила молниеносными невидимыми щупальцами. Понимая, что недооценил противника, Гатаон растворился в пламени и возник за спиной девушки. Его гигантский клинок полыхнул огнем и обрушился на Ларель. Девушка едва успела уйти из-под удара. Благодаря доспеху из тьмы, жар клинка совсем не причинял ей вреда. Но вот Гатаон снова исчез. Демон моментально перемещался в пространстве и атаковал ее с разных сторон. Сам того не понимая, он отсек ей одно из щупалец. Пользуясь завесой огня, которую создавал при перемещении Гатаон, Лориэль тоже переместилась в пространстве. Быстрым ударом девушка разрубила Гатаону колено, и, взлетев над ним, выпустила стрелу света. Быстрый сгусток энергии на самом деле, являясь скверной голода, прожег в руке Гатаона дыру и заставил его выронить клинок. Вложив большую часть своих сил в следующий удар, Лориэль обрушила на повелителя демонов град из таких стрел. Гатаон закрылся от нее своими крыльями, но это его не спасло массивное тело архидемона покрылось глубокими ранами из которых потекли реки кипящей крови и магмы громко захрипев он всем своим весом рухнул на каменный мост довольная своей победой Лерель перевела взгляд на гелона и архидемонов что проводили ритуал четверо из демонов нанесли на свою грудь и лбы по символу и с криком «Мы жертвуем своей жизни взамен на твою», — пронзили клинками свои сердца. Не успела Лорель осознать, что сейчас произошло, как со спины донесся знакомый голос. «Наивная букашка!» Сгустки красной энергии покинули тела четырех демонов и влетели в пасть Гатаона. Раны повелителя демонов в мгновение заросли, и он воспылал с новыми силами. Оказавшись прямо перед Ларель, он легнул ее копытом. Безликая кубарем полетела через пылающее озеро и ударилась об острые камни на другом берегу. Сразу же после этого на нее обрушилась высокая волна магмы. Плавящий поток полностью поглотил ее. Тело Безликой не успевало регенерировать. Ларель ощущала, как трескаются и плавятся ее мясо и кости. Она с трудом вынырнула из лавы, вдохнула в воздух и с его помощью охладила магму до состояния камня. Закованная в каменные тиски и сильно израненная, она уже была не в состоянии сражаться. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха -ха", смеялся Гатаон. «Я же говорил, что вы не сможете мне помешать!» «Глупые ангелы! А ведь вы могли бы жить дальше!» и процветать в созданном мною мире гелон и другие архидемоны уже закончили ритуал теперь дело оставалось за малым гелон дернул рычаг и по желобам что находились над клетками с грешниками потекла магма желоба быстро накалились до красна и выплеснули горящую смесь на головы прогнивших душ пещера наполнилась громкими воплями. Сгорая заживо, грешники извивались и бились в попытке протиснуться через стальные прутья. Вскоре их крики утихли, и лишь бурлящая лава нарушала тишину. Смешанная с кровью грешников магма растеклась по ступеням и достигла чертенка, что лежал на самом дне. «Не в силах что-либо изменить или избежать данной участи?» Сатана безмолвно наблюдал, как его хрупкое тело покрывает горячая магма. Вскоре тело чертенка скрылось под толщей пылающей смеси. Затаив дыхание, Готаон и Гелон наблюдали, как магма медленно впитывается в тело Сатаны. Ого! с кровожадной улыбкой на лице произнесла Валькира. «На такую добычу мы и не рассчитывали? Какая сила, какая мощь! Его даже испытывать не придется!» «Согласен», — кивнул головой Варшайс. Он и его названная сестра все это время наблюдали за поединком Лорель и Гатаона с выступа на стене пещеры. «Мама будет очень довольна нами. Однако кровавую метку все равно нужно оставить. Чья сейчас очередь сражаться?» «Моя!» — уверенно заявила Валькира. Дочь войны с особой жадностью смотрела на Гатаона и представляла, как она разрезает его плоть. Или же наоборот, как он наносит ей серьезную рану. «Да нет, что-то ты путаешь. Ты же убила тех архидемонов, что охраняли сюда вход. Всех до одного прирезала, а мне даже топором взмахнуть не дала». «Ну, убила, а толку? Они же в качестве добычи не подходят. Мы с тобой как договаривались? Делить мамины поощрения поровну. Заслужить их можно только достойной добычей. В тот раз ты сражался и пометил левиафана чумы. Припоминаешь?» «А разве это не ты с ним сражалась?» «Эх», — досадно вздохнул воршаясь. «Хорошо, демон твой. Но только потому, что ты моя младшая сестра». «Что значит младшая? Я старше тебя на тридцать с лишним лет!» «Да, но война взяла меня к себе и начала обучать задолго до твоего появления. Я, так сказать, раньше топор в руки взял, потому и старше. Вот слушаю тебя и не пойму, как я тебя еще не убила. Все дело в твоем добром ангельском сердечке!» — ответил Варшайз и резко увернулся от короткого меча Валькиры. «Оставь свой пыл вон тому демону!» Стиснув от злости зубы, Валькира отвернулась от Варшайза и еще раз оценила будущего противника. Взлетев над Пылающим озером, дочь войны выпустила из арбалета несколько взрывных болтов в потолок пещеры. Раздался взрыв. Большая каменная глыба сорвалась на голову Гатаона. Вовремя взмахнув мечом, повелитель демонов разбил глыбу на крупные осколки, которые едва не раздавили гелона и его подчиненных. «Неужели ангелы обвели меня вокруг пальца?» — подумал Гатаон, глядя на нового противника. «Что ж, похвально. Сделали вид, что повелись на мою уловку, а сами втайне проникли в ад. Но почему она совсем одна, и что это на ней за странные доспехи?» Магма под Валькирой забурлила и тотчас ударила высоким гейзером. Наблюдая за ладонями Гатаона, Валькира предугадывала появление огненных гейзеров и с легкостью уклонялась от них. Держась как можно ниже, к кипящему озеру, она избегала даже огненного дождя. Взмахом мощных крыльев Гатаон пустил в Валькиру высокую волну магмы. Несколько взрывных болтов позволили дочери войны преодолеть это препятствие и подлететь к Гатаону вплотную. Пользуясь случаем, валькира расстреляла демонов у алтаря из своего арбалета. Она не могла позволить кому-либо вмешиваться в их поединок. Гатаон активно размахивал пламенным клинком в попытке разрубить валькиру, но та, словно надоедливая муха, летала у него за спиной и мешног ног. Гатаон то и дело вертел головой и топтался на месте в попытке поймать ее, За это время Валькира уже десяток раз успела порезать его крылья и ноги. С каждым разом, впитывая кровь повелителя демонов, ее короткий меч становился острее и оставлял на его теле раны внушительной глубины. Большие размеры Гатаона играли против него. Пикируя для следующего удара, Валькира поймала себя на мысли, что движения гигантского демона изменились. Он словно нарочно подпустил ее к себе. Резко сменив направление, дочь войны смогла уйти от смертельной ловушки. Подпустив к себе ангела как можно ближе, Гатаон переместился в другое место, при этом обратившись в ужасающие температуры жар. Попадись, валькира, на его уловку, и даже доспех, выкованный войной, не спас бы воительницу от обращения в угли. Сражаться с таким противником валькире было очень сложно, а оставить на его теле кровавую метку и подавно. Каждый раз, нанося удар, она получала сильные ожоги. Тело Гатаона было в десятки раз жарче, чем кузница войны. Желая совсем поскорее покончить и улететь, чтобы залечить свои раны, Валькира выпустила в Гатаона несколько дымных болтов. Пока черный дым закрывал демону обзор, Валькира обмотала вокруг его копыт толстую цепь и нанесла сокрушительный удар по опорной точке почти разрушенного моста. Ощутив, как камни уходят из-под копыт, Гатаон попытался взлететь, но изрезанные Валькиры крылья этого ему не позволили. Мост захрустел под его тяжестью, и повелитель демонов рухнул в огненное озеро прямо на острую скалу. Тело Гатаона сползло со скалы и пропало в огненной пучине. — Ну же, вставай! — бормотала себе под нос валькира. — Ты не можешь вот так просто умереть! Внезапно валькира ощутила крыльями сильный жар. Гатаон переместился из-под магмы ей за спину и схватил своей огромной рукой. Дочь войны успела отсечь ему несколько пальцев, но все равно оказалась в западне. Повелитель демонов сжал ее обеими руками и не зверг на нее пламя из пасти. Волосы и кожа валькиры моментально сгорели. Дочь войны закричала от боли. Агатаон, преисполненный высокомерия и злобы, продолжил сжимать кулаки, ломая ей кости. Броня из красной стали с трудом справлялась с таким давлением. По пещере пронесся громкий звериный рев. Варшайс изо всех сил бил себя кулаками в грудь, отчего из-под брони просочилась густая кровь. Весь его доспех изнутри был покрыт острыми шипами, которые вонзались в его плоть при сильных ударах. Выкованная войной броня работала так, что, получая увечья, ее владелец становился больше, свирепей и сильнее. Разрастаясь, тело Варшайза еще сильнее страдало от острых шипов, и так до тех пор, пока пластины из красной стали не полопались и не опали на земь. Пребывая в состоянии безумия, Варшайз бросился на Гатаона. Сейчас сын войны не уступал в размерах повелителю демонов. Ведомый желанием уничтожать и спасти сестру, варшай с одним махом топора, который вырос вместе с ним, отсек Гатаону руки, а вторым снес голову. Обезглавленное тело повелителя демонов вновь рухнуло в пылающее озеро и скрылось под толщей лавы. Варшайс подхватил свою израненную сестру на руки И улетел прочь. Через несколько минут после жестокой схватки Варшайс вновь обрел свой истинный размер. Он вынес валькиру на поверхность и положил ее на камни. Та была при смерти, сильно страдала и стонала от боли. Варшайс достал из сумки на поясе металлическую фляжку и вылил ее содержимое Валькире в рот. То была специальная колба, которая не позволяла крови войны испаряться. Выжитый сражением Варшайс улегся звездой подле сестры и стал ждать. «Что же ты натворил?» — слабым голосом произнесла Валькира, когда на ее лице вновь появилась кожа. «Спас тебе жизнь», — ответил Варшайс. «Можешь не благодарить». «Да, а еще ты лишил маму возможности поохотиться на сильного противника». И тем самым подписав нам смертный приговор. Тот демон был действительно силен. Его крови хватило бы, чтобы утолить жажду меча на сотни лет. «Возможно. Но знаешь, твоя жизнь стоила того, чтобы снести ему голову. Можешь на меня злиться, но я просто не мог позволить тебе умереть. Слишком я к тебе привык». — Пускай это прозвучит по-ангельски, но я люблю тебя, сестренка. Ну ты, тупица! Что-то я не пойму, кто из нас родился ангелом. Обрёк нас на смерть, а теперь несёшь какую-то чушь. Скоро мама впадёт в безумие и убьёт одного из нас. — Тогда тем более не понимаю, чего ты бесишься. Считай, я выиграл для тебя немного времени. «Ты неисправим», — улыбнулась валькира и, прикрыв глаза, крепко заснула. В это время в аду воцарилась тишина, словно кровопролития и жестоких сражений никогда и не было. С большим трудом но Ардиусу, Марии и Николасу удалось выйти из этой битвы победителями. Хромая и будучи не в силах взмахнуть крыльями, Они преодолели узкие коридоры и вышли к разрушенному мосту, где нашли Михаила. Гелон с ужасом смотрел, как тело повелителя демонов погрузилось под толщу лавы. Он не мог поверить, что кому-то удалось его одолеть. Не желая лишиться своей головы, он взмахнул крыльями и трусливо сбежал, так и не дождавшись, когда сатана впитает кровь грешников. «Догнать его?» — спросил Николас, желая вновь обнажить меч и наказать предателя. — В этом нет нужды, — остановил его Михаил. — Не трать силы попусту. Без своего старшего брата он не представляет угрозы. Я рад вас видеть живыми, но что случилось? Неужели вы втроем одолели сотню архидемонов? — Куда там? — покачала головой Мария. Нас зажали в угол и собирались сжечь заживо, Но вдруг все демоны как один рухнули на пол. Пролежали так минуты три, а когда вновь поднялись на копыта, ничего не смогли вспомнить. Представляешь, они понятия не имеют, что пытались разорвать нас на куски. — Видимо, когда Гатаон пал, его влияние на жителей ада рассеялось, — предположил Михаил. — В таком случае ты вовремя его победил, — с облегчением выдохнула Мария. «Скорее, нужно перебраться на ту сторону», — Михаил указал на каменистый берег. Лариэль, она сражалась один на один с Гатаоном и была сильно ранена. Надеюсь, она еще жива». «А что с сатаной?» — спросил Ардиус. «Сейчас ему это казалось важнее, ведь ради этой миссии погибло больше двадцати лучших архангелов. Вы прервали ритуал?» «Нет, мы не успели», — с досадой ответил Михаил. «Позже с ним разберемся. Сейчас я должен спасти Ларель. «Вы летите к Ларель, а я принесу чертенка», — сказал Николас, и ангелы разделились. Прыгая по торчащим из лавы камням, архангелы достигли берега, где Ларель была скована сплавом металла и камней. К тому времени она совсем лишилась сил, и ее регенерация безликого перестала работать. Жизнь Ларель была вне опасности — На ее тело покрывали сильные ожоги. «Аккуратно», — приговаривал Михаил, пытаясь мечом разбить каменные оковы. С большим трудом, но Архангелом удалось освободить ларель. Девушка была все еще без сознания. «Видели бы вы, как она сражалась», — перебинтовывая ее ожоги, произнес Михаил. «Я в жизни не видел ничего подобного. Она словно послана нам самим Создателем». В одиночку противостоять такому чудовищу, как Гатаон, и отделаться легкими ожогами? Ты сделал правильный выбор, когда женился на ней, улыбнулся Ардиус и хлопнул Михаила по плечу, отчего тот скривился от боли. Да, спасибо вам за то, что свели нас вместе. Лорель начала приходить в себя. Вы живы, прошептала она. Это хорошо. Значит, вы победили Гатаона. Теперь Чистилище ничего не угрожает. Постойте, вмешалась Мария, что-то я не пойму. Разве не Лариэль победила Гатаона? Его убили ангел и демон в красных доспехах, задумчиво произнес Михаил. Они не использовали силу света или огня, однако были невероятно сильны. Демон, чье имя осталось для меня загадкой, Убил Гатаона одним ударом. Не знаю как, но за считанные минуты он вырос до размеров Гатаона и снес ему голову. — Красные доспехи, говоришь? — переспросил Ардиус. Может, это была война и кто-то еще из бессмертных? — Не думаю, — ответил Михаил. — Как нам известно, у войны нет крыльев. К Архангелам подлетел Николас. У него на руках лежал закутанный в прожженную ткань чертенок. «Что ты намерен с ним делать?» — поинтересовался Ардиус у Михаила. «Это что, сатана?» — словно очнувшись от сна, спросила Ларель. Игнорируя боль в теле, она подскочила на ноги и обнажила меч. «Постой! Не делай этого!» — встал на ее пути Михаил. «Мы не можем его убить. Он ни в чем не виноват!» — Что ты такое говоришь? — злобно произнесла Ларель, пытаясь обойти Михаила. — Он порождение тьмы, выродок, который уничтожит наш мир. — Это не так. Он просто жертва. — Ты не понимаешь. Чертенок — это просто оболочка. В этом теле течет сила десяти тысяч грешников. Вся их злоба и пороки заключены в этом маленьком теле. Они будут разъедать его тело и разум изнутри, отчего он обратится еще большим чудовищем, чем Гатаон. Мы не знаем этого наверняка. Прошу тебя, Михаил, хоть раз послушай меня и сделай, как я говорю. Этот ребенок должен умереть. Его судьба уничтожить бессмертных и все живое, и только мы можем его остановить здесь, прямо сейчас». Этому не бывать. Его судьба — это путь, который он изберет сам. Ты и я можем стать теми, кто покажет ему другую дорогу. Мы вырастим его в любви и заботе, и тогда даже тысячи грешников не смогут сбить его с истинного пути. — с Мария, скажите ему! — просил Ларель поддержки у остальных. — Я понимаю, что это рискованно, — произнес Михаил и сделал шаг ей навстречу. Но лучше я рискну всем, чем отниму жизнь невинного ребенка. Сейчас перед тобой стоит выбор. Отвернуться и сделать вид, что он уже мертв, или вырастить его вместе со мной, как одна семья. Ларель посмотрела на других архангелов. В их глазах она не нашла страха или ненависти. Ангельская природа, которой одарил их создатель, позволяла принять и полюбить любое создание. В ангелах никогда не было высокомерия и пренебрежения к другим, эти мании отличались от людей. Даже страх перед смертью был не способен толкнуть их к греху. Глядя Михаилу в глаза, Лорель была вынуждена сдаться. Она убрала меч, но в своих мыслях сохранила цель во что бы то ни стало уничтожить сатану. «Ты сделала правильный выбор. Спасибо тебе!» Поблагодарил и обнял ее Михаил. Николас передал чертенка Михаилу, а тот отдал его Лариэль. Маленькое существо, что лежало у нее в руках, приоткрыло глаза и лениво зевнуло. — Скажите всем, — обратился к архангелам Михаил, — скажите, что мы убили сатану. А этого чертенка отныне и навек зовут Люцифер. Он сирота, которого мы взяли к себе после разрухи, что принес в ад Гатаон. Изо дня в день, из года в год, война жестоко избивала и ломала кости своим ученикам, а после исцеляла при помощи своей замороженной крови. Время шло, тела ангелов крепли, движения становились точнее — В сердцах накрепко засели хладнокровие и бесстрашие, но этого по-прежнему было мало. Из кузницы, что расположилась под заснеженной горой, доносились звуки ожесточенной битвы. В очередном бою война переломала Диего ноги, а Виктория отделалась пробитым крылом. «Жалкое зрелище. Думаю, на сегодня хватит», сказала война, убирая шез за спину. Однако ангелов ее слова не остановили. Даже со сломанными ногами Диего продолжил сражаться. В момент, когда Виктория была готова выпустить стрелу света, Диего полетел на войну и обрушил на нее шквал быстрых ударов. Задумка ангелов состояла в том, чтобы закрыть войне крыльями обзор и сделать ее легкой добычей стрелы. За те долгие годы, что они провели в этой кузнице, Виктория и Диего научились понимать друг друга без лишних слов и намеков. «Похвально, что вы не сдаетесь, но я сказала, хватит!» — прозвучал грозный голос войны. Война сделала фляг назад. Стрела света пробила крыло Диего и пролетела над ее животом. Продолжив движение, война ударила стальным носком Диего по подбородку, а встав на ноги, отбросила его шестом в Викторию. Виктория увернулась от тела супруга и собиралась продолжить бой, но потеряла войну из виду. Зная повадки своего наставника, она предположила, что война ударит в шею или позвоночник, но вопрос, откуда именно она нанесет удар. Не растрачивая драгоценное время на размышления, Виктория махнула крыльями и словно дикобраз выпустила во все стороны насыщенные светом перья и прислушалась. Звон раздался сверху. Виктория вновь создала стрелу из света и выстрелила на звук. Посох войны уже был готов проломить ей голову, но вовремя метнув свой меч, Диего спас Викторию от смерти. Стрела света угодила войне в грудь и лишь слегка оттолкнула ее назад. Сила стрелы света зависела от вложенной в нее энергии, а за столь короткое время она оказалась незначительной. Война и Виктория встретились взглядами. Они всматривались друг в друга в ожидании малейшего намека на будущие действия противника. «Вы готовы», — нарушила тишину война. «Пора вам преподать новый урок. Но сначала нужно подлечить ваши раны». Война поднялась наверх, чтобы сделать кровавый лед. «Поверить не могу, мы нанесли ей удар», — возбужденно сказал Виктория, усаживаясь рядом с Диего, — который был не в состоянии издвинуться с места. Ага, просто удивительно. Около двух десятков лет, или трех, я уже сбился со счета, и мы смогли один раз попасть по ней стрелой света. Ах да, еще я ей как-то броню поцарапал мечом. Чудесный результат. Не занудствуй. Еще лет пятьдесят и мы сможем ее одолеть. По крайней мере, это куда лучше, чем просто сидеть и ждать, пока нас всех пожрет голод? — Пятьдесят? Скажешь тоже. Лет двести-триста. — Хотя нет, к тому времени мы уже состаримся и не сможем удержать меч в руках. — Что ты предлагаешь? — Мы должны найти другой способ убить голода. В моем видении от меня исходит свет, подобный солнцу, и я сражаюсь с голодом на равных». Вот только никак не пойму, откуда взялась эта сила. Может, это просто навещивый сон? В любом случае, в твоем видении голод вырывает тебе сердце. Война спрыгнула к ангелам и дала каждому по куску кровавого льда. Виктория и Диего разжевали его и залечили свои раны. За эти годы они настолько привыкли к боли, что восстановительный процесс казался им легким покалыванием. «Вы, наконец, закончили добывать руду», — сказала война, заглядывая в большой чан, доверху заполненный мелкой стружкой. «Пора вам узнать, зачем я построила эту кузницу». «Да мы и так знаем», — сорвалось с языка Диего. «Чтоб ломать нам кости и отрывать конечности. У вас это хорошо получается». Война одарила его недобрым взглядом. Все, молчу, продолжайте, мы внимательно слушаем». Война подняла тяжелый чан со стружкой и переставила его на поток магмы. С некой тоской в глазах она смотрела, как руда раскалилась до красна и начала плавиться. «Подобно кисти художника, меч придает миру новый облик», — начала рассказ война. «От его движения зависит, кто будет жить в будущем, а кто останется прошлым. И чем он острее». Чем тверже сталь, из которой он выкован, тем яснее картина. Мне не нравится наблюдать, как мой меч превращает этот оазис жизни в пустыню. Поэтому я и построил эту кузницу. Здесь я создаю самое могущественное оружие. Здесь я даю поверженным мной тварям новую жизнь». Война достала из-за спины свой меч и плавным движением разрезала свою кисть. Багровая кровь густой струей пролилась на раскаленную сталь и закипела. За несколько минут целый чан металла, что ангелы добывали целую вечность, превратился в лужу на его дне. Война опрокинула чан и вылила его содержимое в каменную форму. Раскаленная сталь приняла форму прямоугольной пластины которую война голыми руками положила на наковальню и начала бить по ней молотом. Словно глина, сталь поддавалась мастеру и меняла свою форму. Пластина приняла облик длинного щита с острым наконечником внизу. Моя кровь наделяет сталь особыми свойствами. Нет материала более легкого, гибкого и прочного, чем этот сплав. Но самое главное в нем то, что он вбирает в себя жизненную силу погибших от моей руки существ. Они продолжают жить и сражаться в оружии и броне, что я выковала. Война достала из ящика большие белые чешуи и длинные клыки. Ловкими движениями она инкрустировала ими щит, придав ему вид змееподобного чудовища. Затем война вместе с ангелами выбралась на поверхность и положила еще не остывшее изделие в снег. Виктория и Диего стали свидетелями неслыханного чуда. Снежная буря внезапно утихла, а многолетний снег растаял, и, обратившись хрустально чистой водой, позволил прорасти траве и цветам. «Вот ты готова! Возьми его!» — сказала война Диего. Ангел с осторожностью поднял щит, который, казалось, вот-вот оттяпает ему ногу или крыло, и примерил его. — Легкий, удивился Диего. — Это не главное, — произнесла война и своим мечом нанесла удар. Как только меч ударился о белые чешуи, война поспешила уйти в бок. Щит словно ожил и открыл пасть, из которой вылетела струя белого пара. Коснувшись цветов и травы, Пар обратил их прахом. «Похоже», — произнес Диего, наблюдая, как все живое увядает, — «на силу чумы». «Это означает, у вас есть оружие или броня, сделанные из тени голода», — обернулась к войне Виктория. От этой мысли сердце девушки стало биться чаще. «Да, я перековала его клинки. А с чего такой интерес?» — спросила война, ощущая беспокойство Виктории. «Он был моим братом», — ответила Виктория. «И моим другом», — добавил Диего. «И что теперь? Собираетесь мне отомстить? Неужели вы пришли сюда за этим?» Голос войны звучал очень спокойно. «Нет», — отрезала Виктория. «Мы вам безмерно благодарны, что вы избавили его от оков голода». Он и сам был бы этому рад. «У меня другой вопрос», — вмешался Диего. «Зачем вы нам это показываете?» «Затем, что без подобного оружия и брони вам никогда не победить голод. Сколько ни тренируйтесь, сколько ни старайтесь, между вами всегда будет пропасть. Ведь мой старший брат становится сильнее с каждой съеденной тушей. А, как я слышал, он пожирает уже несколько миров». «И вы дадите нам броню и мечи?» — обрадовался Диего. «Нет, конечно», — резко дала ответ война. «Вы сами должны выковать их. Все, что я могу, — это позволить вам использовать мою кровь и изучить мою личную коллекцию». «Покажите», — попросила Виктория. Она очень хотела прикоснуться к оружию, в котором находилась жизненная сила ее брата. Своим мечом война отворила все запертые двери, кроме одной — центральной. За ними скрывались просторные комнаты, стены которых были увешаны разнообразными доспехами и оружием. В одной из таких комнат война повесила новый щит. — А что за той дверью? — спросил Диего, с интересом поглядывая на запертую дверь. — Тебе лучше не знать, — ответила война. — Секреты этой двери будут стоить тебе жизни. Так что не стоит к ней и близко подходить. — Понял. — кивнул Диего. Виктория и Диего часами рассматривали выкованное войной оружие. Все оно было очень разнообразно. Каждое было со своим характером. И, наконец, Виктория наткнулась на будоражащий ее душу клинок. Длинный меч из черно-зеленой стали навевал одновременно ужас и воспоминания. Сила этого меча позволяла своему владельцу обращаться бесформенной тенью которые были не страшны любые физические атаки. По какой-то причине Виктория не смогла взять его в руки. Как только девушка к нему прикоснулась, он обжег ее пальцы. Словно Карл предупреждал об опасности этой силы. Вечером война заперла все двери и покинула крепость. Она постоянно уходила с закатом и возвращалась лишь к рассвету. Возможно, ей хотелось побыть одной, А может, она просто давала ангелам личное пространство, которым они охотно пользовались? После жарких поцелуев и объятий Виктория и Диего легли спать. Вот только ангел так и не смог сомкнуть глаза. Диего не мог выбросить слова войны из головы. Почему она показала нам свою коллекцию опасного оружия, с помощью которого мы можем стать невероятно сильны, но скрыла содержимое той комнаты? Что же находится за той дверью? А может, может, там находится источник силы из моего видения? Свет, с помощью которого я буду биться с голодом наравне?» С этими мыслями Диего поднялся с кровати и, убедившись, что его возлюбленная спит, вышел в кузницу. Таинственная комната скрывалась за толстой дверью из красной стали что лишний раз подтверждало ценность содержимого. «Без меча войны эту дверь не отворить, грубой силой ее тоже не проломишь», — думал ангел. Но если подумать, дверь встроена в камень. Диего осмотрелся по сторонам и прошелся по окрестностям крепости. Ему не хотелось лишний раз рисковать. Убедившись, что войны нет поблизости, он начал медитировать. Просидев перед дверью около часа, ангел выстроил желоба так, чтобы магма полилась на двери. Жар лавы не сразу, но все же раскалил дверь до красна. Как и любой металл при нагревании, дверь начала расширяться, тем самым с силой вдавливаясь в опорные стены. Раздался хруст, камень поддался». Диего остудил дверь с помощью нескольких больших глыб льда, и когда она стала прежнего размера, смог ее отодвинуть и пролезть внутрь. Перед ангелом возвышалось три предмета, каждый из которых был накрыт черной тканью. Диего нервничал как никогда в жизни. Возможно, сейчас он совершает самую большую ошибку в своей жизни. «Будет ли находка под этими тряпками стоить того, чтобы умереть?» Диего стащил ткань и замер в изумлении. Сначала он не понял, что именно перед ним находится, но память о былых видениях быстро привела его в чувство и показала истину. Все это время они считались утерянными, а на самом деле их забрала себе война, Перед Диего возвышался каменный осколок, внутри которого были надписи на неизвестном ангелом и демоном языке. Именно из такого осколка в одном из видений Диего выбрался голод. — Я же говорила, — прозвучал голос позади, — этот секрет будет стоить тебе жизни. Не успел Диего обернуться, как его голову рассек меч. Войны. Диего резко открыл глаза На его лице выступил холодный пот Он ожидал своей гибели от рук войны, но не думал, что это будет настолько страшно Его план сработал Десять лет упорных тренировок и медитации не пропали даром Ангел смог увидеть будущее, которое уже не наступит Ведь необходимость выламывать дверь исчезла Теперь он знал секрет, цена которому – жизнь.